Владимир Набоков. «Стихи». Читает Олег Дорман. Предисловие. Этот сборник — почти полное собрание стихов, написанных Владимиром Набоковым. Не вошли в него только, во-первых, совсем ранние произведения, во-вторых, такие, которые по форме и содержанию слишком похожи на другие, и, в-третьих, такие, в которых он находил формальные недостатки. Отбор был сделан самим автором. Он собирался сделать еще один более строгий смотр, но не успел. Теперь, посылая этот сборник в печать, хочу обратить внимание читателя на главную тему Набокова. Она, кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все, что он писал. Она, как некий водяной знак, символизирует все его творчество. Я говорю о потусторонности как он сам ее назвал в своем последнем стихотворении «Влюбленность». Тема эта намечается уже в таких ранних произведениях Набокова, как «Еще безмолвствую и крепну я в тиши», просвечивает в «Как я люблю тебя» и в «Вечное пройти украдкую насквозь», в «Вечере на пустыре» от того, что закрыто неплотно и уже невозможно отнять, и во многих других его произведениях. Но ближе всего он к ней подошел в стихотворении «Слава», где он определил ее совершенно откровенно, как тайну, которую носит в душе, и выдать которую не должен и не может. Этой тайне он был причастен много лет, почти не сознавая ее, и это она давала ему его невозмутимую жизнерадостность и ясность, даже при самых тяжелых переживаниях, и делало его совершенно неуязвимым для всяких самых глупых и злостных нападок. Это тайна та-та-та-та-та-та-та, а точнее сказать я не вправе. Чтобы еще точнее понять, о чем идет речь, предлагаю читателю ознакомиться с описанием Федором Годуновым-Чердынцевым своего отца в романе «Дар». Страница 132, второй абзац и продолжение на странице 131. Сам Набоков считал, что все его стихи распадаются на несколько разделов. В своем предисловии к сборнику Poems and Problems «Стихи и задачи» он писал «То, что можно несколько выспренно назвать европейским периодом моего стихотворчества, как будто распадается на несколько отдельных фаз. Первоначальная, банальные любовные стихи, в этом издании не представлено» период, отражающий полное отвержение так называемой Октябрьской революции, и период, продолжавшийся далеко за 20-й год, некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства, а также стремление развить византийскую образность. Некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии, интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией. А затем, в течение десятка лет, Я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение. Это было как бы реакцией против унылой, худосочной парижской школы иммигрантской поэзии. И, наконец, в конце 30-х годов и в течение последующих десятилетий внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля. Однако такие стихи, как, например, «Вечер на пустыре» — 1932 год, или «Снег» — 1930 год, тоже относятся скорее к этому последнему периоду. Почти все собранные здесь стихи были напечатаны в эмигрантских газетах и журналах вскоре после их написания. Многие появились в печати по два или три раза. Многие вошли потом в сборники в «Возвращение Чорба» 24 стихотворения и 14 рассказов. Берлин. Слово. 1930 год. Стихотворения 1929-1951 годов. Париж. Рифма. 1952 год. Поэзия. 16 русских стихотворений из издания Рифма и 14 английских стихотворений в итальянском переводе с оригинальным текстом напротив. Милан, девятьсот шестьдесят 1962 год. Poems and Problems, 39 русских стихотворений с английскими переводами, 14 английских стихотворений и 18 шахматных задач. Нью-Йорк, тысяча Хилл, 1970 год. Вера Набокова.